«Когда-то на берегу реки Ар я дал тебе имя, — сказал старый волшебник, — на берегу той реки, что рождается высоко в горах и впадает в море. Человеку хотелось бы увидеть цель, к которой он движется, но увидеть ее он не может, пока не повернет назад, пока не вернется к своим истокам, не оживит память о них в душе своей». Если он не хочет стать щепкой, бессильной в водах несущего ее ручья, то сам должен стать ручьем, стать сильнее влекущего его течения и пройти путь от истоков до устья на берегу моря. Ты вернулся на Гонд? Ты вернулся ко мне, Гет? Так заверши же круг. Найди сокровенный источник, узнай, откуда он черпает свои силы. Там твоя надежда, и твое могущество». «Там? Учитель!» в ужасе спросил Гет. «Но где?» А не ответил. «Если я поверну назад, помолчав, сказал Гет, если я, как ты советуешь, начну охоту на своего преследователя, охота эта, по-моему, будет недолгой, ведь главное желание Тени встретиться со мной лицом к лицу, и она дважды уже делала это, и дважды одерживала надо мной верх. Третий раз — волшебный, — заметил Агион. Гетт медленно обвел глазами знакомую комнату. «Но если тень полностью подчинит меня себе», — продолжал он споря то ли с Агионом, то ли с самим собой, то овладеет и моими знаниями, и моей силой. Она воспользуется ими. Пока что нечисть угрожает мне одному — Но тогда моими руками она станет вершить страшное зло. Это так. Но только если она победит тебя. А если я опять стану спасаться бегством? Она, конечно же, отыщет меня снова. К тому же силы мои истощены. Гет задумался. Потом вдруг резко повернулся и опустился перед магом на колени. Я встречался с великими волшебниками. Я долго прожил на острове Мудрых, но только ты, мой настоящий учитель, Агион». В голосе его звучала любовь и какая-то тоскливая радость. «Хорошо, что ты это понял», — сказал Агион. «Лучше поздно, чем никогда. Но придет время, и ты сам станешь моим учителем». Он встал, подкинул в камин дров, и когда пламя разгорелось, повесил над огнем чайник, потом набросил куртку из овчины и сказал «Пойду, посмотрю, как там мои козы, а ты пока последи за чайником, парень». Агион вернулся, весь занесенный снегом, и долго отряхивал свои меховые сапоги. С собой он принес длинную тисовую дубинку, и всю вторую половину короткого зимнего дня и еще после ужина при свете лампы старательно строгал ее ножом, отделывал шлифовальным камнем, нашептывал какие-то заклятия и все время проводил рукой по гладкой деревяшке, нащупывая невидимые глазу о грехе. За работой Агион несколько раз принимался что-то напевать. Под эти песни Гет, еще не совсем окрепший, погружался в дрему, и ему казалось, он снова стал ребенком, снова живет у своей тетки-ведьмы в десяти ольховинах, кругом снежная ночь, Пылает в темноте огонь в камине, Воздух в теткином доме пропитан запахами трав и дыма. Под те протяжные волшебные песни, что пел Агион, А пел он о героях древности, что боролись с темными силами И со славой побеждали или погибали в бою, Гед далеко-далеко уносился на крыльях сна. «Ну вот и все», — сказал Агион, И протянул Геду готовый посох. После окончания школы ты получил от верховного мага тисовый посох. Хороший выбор, я с ним согласен. Сначала я хотел сделать из этой дубинки стрелу для большого лука. Но так, пожалуй, будет лучше. Спокойной ночи, сынок. У Геда не хватило слов, чтобы выразить учителю свою благодарность. Он повернулся и пошел в свой ольков. Глядя ему вслед, Агион сказал, но так тихо, что Гед едва его услышал. — Удачного тебе полета, о юный мой сокол! Наступил холодный рассвет. Агион проснулся и обнаружил, что Геда в доме уже нет. Он лишь оставил весточку, по волшебной традиции, сделанную серебряными буквами на каминной доске. Буквы уже начинали тускнеть и расплываться, так что Агион только-только успел прочесть «Учитель». Я вышел на охоту.